Глава восьмая. На пороге стояла Надя. Он удивленно замер, отступил в номер, впуская ее к себе, и закрыл дверь. «Вы пришли?» – сказал он изумленно. «Не говорите ничего», – быстро сказала Надя. «Я пришла, чтобы с вами поговорить». Она сняла свое манто, бросив его на кресло, и села на стул, положив нога на ногу. Затем достала сигареты, протянула их Денису Ивановичу, тот покачал головой. Если они с Ритой будут тратить деньги еще и на сигареты, то им действительно станет трудно жить. Он вдруг улыбнулся. Привычка, въевшаяся в натуру. Он по-прежнему мыслил категориями прошлой жизни. Сейчас у него есть деньги на лучшие сигары в мире. Я все про вас знаю, — безапелляционно сказала Надя. Так уж и все. Он сел напротив нее за круглым столом. Да-да, я видела, как выдавали деньги Павлу Меженину. Как отказались от своей дорогой машины? Я все про вас знаю. Вы гениальный художник и прекрасный человек. Только скажите правду. Вы работаете с Букингемским дворцом или с королем Испании? Что говорить говорите? Изумился Денис Иванович. Разве я похож на придворного художника? Я не хотел вас оскорбить. Она оглядела комнату. Должна сказать, что я очарована вашим вкусом. У вас прекрасный номер. Партье подтвердил мне, что в этих апартаментах жил Билл Клинтон. Вы специально сняли именно этот номер, чтобы спать на его постели? Я еще даже не ложился, признался он. Эта партия ко мне направил, понял Денис Иванович. Какой проходимец. Он ей даже про Клинтона рассказал. Вы не ответили на мой вопрос, напомнила Надя. Но если вы не имеете права говорить с какой именно королевской семьей вы работаете в Европе, то я вас понимаю. Это государственная тайна. Она абсолютная дура. Разочарованно подумал Денис Иванович. Амбициозная, самовлюбленная дура. А я думал, что она умная. Бедный Слава. Как ему не повезло. моя Майорита, конечно, не ангел, но все поняла бы гораздо лучше. Я работаю с Маргаритой Первой. Пошутил он. «Это норвежская или голландская королева?» – спросила она. «Впрочем, не имеет значения. Я все продумала. У меня хорошие связи. Сегодня вы дали интервью на канале «Культура», а завтра мы попытаемся выйти на общенациональный канал». Мне обещал их директор. «Я не хочу выходить на общенациональный канал», – возразил Денис Иванович. «Мне вообще ничего не нужно». «Конечно, не нужно». Она потушила сигарету в пепельнице. «Имея такие доходы, вы можете позволить себе жить инкогнито?» «Какие доходы?» Он уже собирался ей все рассказать, когда она прервала его. «Не нужно», — быстро сказала Надя. «Мне все известно. Вы действительно купили сегодня квартиру и дачу. Честное слово, я вам не верила. Все остальные фамилии на слуху, но вы... Я не хочу сказать, что вы неизвестны, но вам нужно чаще бывать на разных тусовках. Я могу устроить вам приглашение на нужные приемы и свести с очень известными людьми. Она даже узнала про мои покупки, вздохнул Денис Иванович. «Извините», — сказал он, глядя ее в глаза, — «я очень устал и должен уезжать. Давайте перенесем наш разговор на завтра. Когда вы приедете?» — неожиданно спросила она. «Вы вернетесь сюда ночевать?» «Конечно вернусь. В таком случае я вас подожду». Безапелляционно заявила она. «Здесь достаточно уютно». Он разозлился. Если так пойдет дальше, она его просто изнасилует. А он никогда не имел дела с женщинами своих друзей и всегда считал это самым подлым и постыдным. «Вы меня не поняли», — сказал он упрямо. «Я вернусь не один, со мной будет женщина». Надя посмотрела на него. «Как вам не стыдно?» — неожиданно сказала она. «Я ведь знаю, что вы лжете». Слава сказал мне, что вы не женаты. Он вам сказал неправду, разозлился Денис Иванович. У меня есть подруга, с которой я живу много лет, и я собираюсь удочерить ее дочь от первого брака. Вам уже пора иметь своих детей. Хищно улыбнулась она. Почему она не уберется? Жалобно подумал Денис Иванович. Такой мужчина, как вы, нуждается в женском руководстве. Она поднялась и подошла к телефону, даже не спрашивая его разрешения. Принесите сюда бутылку шампанского приказала она и фрукты она вернулась на свое место села на стул и вызывающе уставилась на дениса ивановича он смущенно молчал не зная, как себя вести вам нужен друг говорила она негромко но очень убедительно в нашем городе трудно пробиться даже будучи очень состоятельным человеком и гениальным художником нужны связи знакомства нужные люди Достаточно, чтобы о вас написали несколько статей известной критики. Им можно заплатить. Нужно организовать несколько телевизионных передач, пригласить вас в популярные программы. Я думаю, можно сделать так, чтобы уже через полгода вы были бы не менее известны, чем сегодняшние звезды. И «Я не звезда», – прямо сказал Денис Иванович, «и не могу стать известным художником. Для этого, кроме появления в репортажах и хороших Статьи оплаченных критиков нужно иметь и хорошие картины, которых пока у меня не так много. Вот у вашего друга, Славы Орехова, они есть. У Орехова? Она расхохоталась обидным, злым, истеричным смехом. Денис Иванович даже вздрогнул. Рита так никогда не смеялась. Это был обидный, уничижительный смех. Булочкин хотел что-то сказать, но в этот момент позвонил мобильный телефон. Денис Иванович вздрогнул и посмотрел по сторонам. Он еще не успел завести себе этот непременный атрибут делового человека. Надежда достала аппарат из своей сумочки. «Слушаю», – нервно сказала она. «Надя», – услышала она взволнованный голос своей подруги Люси. «Извини, что тебя беспокоен, но Алексей сказал, чтобы я тебе позвонила». «Что случилось?» – мрачно спросила Надежда. «У них большие проблемы с этой квартирой». — Какой квартирой? — не поняла Надя. — Позвони позже, я сейчас занята. — Не отключайся. — буквально взмолилась Люся. — Нам нужна твоя помощь. Ты говорила, что знаешь этого художника, Булочкина Денис Иванович. одежда посмотрела на сидевшего напротив художника и громко ответила. — Нет, я его не знаю. Извини, Люся, но я сейчас очень занята. — Подожди, подожди, — нервно попросила подруга. У Алексея возникли проблемы с недвижимостью, как раз с квартирой этого художника. Может, ты нам поможешь? Помочь? Она снова посмотрела на Булочкина. Он сидел на стуле, скрестив руки на груди. Весь вид его говорил о том, что он человек скрытный. Или он был закрыт для нее. Она кое-что понимала в психологии человеческих отношений. Может быть, стоит ему помочь, чтобы таким образом завоевать его доверие? Она колебалась. — Ты меня слышишь? — торопила ее Люся. — Это очень важно. Алексею нужно встретиться с ним и поговорить. — Извини. — она наконец решилась. Закрыла аппарат рукой, обращаясь к Денису Ивановичу, сказала. — Вас ищут представители риэлторской фирмы, у которых вы купили квартиру. Они хотят срочно встретиться с вами. — как Какая еще фирма? — устало переспросил Денис Иванович. — У которых вы купили квартиру. — еще раз объяснила она. опять 25. Усмехнулся Булочкин. «Наверное, у них и проблема с налогами?» «Или квартира не растаможена?» Горько пошутил он, криво улыбнувшись. «Что?» Не поняла она. «Ничего, я говорю, что у всех свои проблемы. Если хотят, пусть приезжают, только очень быстро. У меня мало времени. А вообще, узнайте нельзя ли перенести наш разговор на завтра?» «Вы, кажется, меня не поняли», изумленно произнесла она. «Речь идет о квартире, за которую вы сегодня заплатили огромные деньги». Или вам действительно все равно? Ну, знаете, можно играть, но не до такой же степени. А я не играю. Устал я от этих проблем. Если действительно нужно срочно со мной встретиться, пусть приезжают, но только очень быстро. Люся, Денис Иванович разрешил Алексею приехать. Только учти, он очень торопится и поэтому просил приехать как можно быстрее. Мы в отеле Мариотт на Тверской, в президентском сюете. Здесь жил раньше Клинтон. Не удержалась от подобного сообщения Надя. Значит, ты вместе с ним? Обрадовалась Люся. А как же Слава? Ты молодец, Надя. Я всегда в тебя верила. Когда вы можете приехать? спросила Надя. Мы недалеко от центра, сообщила Люся. Спасибо тебе, Наденька, ты всегда нас выручала. Надя хотела добавить, чтобы Люся не поднималась в номер, но взглянув на Дениса Ивановича, не стала ничего говорить. И убрала аппарат в сумочку. В этот момент дверь постучали. Денис Иванович коротко выругался и, поднявшись, пошел открывать дверь. На пороге стоял официант, поднявший из ресторана тележку с шампанским и большой вазой с фруктами. булочки недовольно взглянул на него, потом обернулся к этой нахалке, отнимавшей у него так много времени. — Принесли ваш заказ, — недовольно сказал он, обращаясь к Наде. — Очень хорошо. Она поднялась и подошла к официанту, придерживая дверь, чтобы он вкатил тележку в номер. Затем дала официанту пять долларов и попросила его открыть бутылку шампанского. Официант открыл бутылку, поставил на столик ведро, наполненное льдом, поместил туда бутылку, переложил в вазу, разложил тарелки, ножи, вилки, салфетки и только затем протянул ей счет и ручку, чтобы она расписалась. Она взяла счет, нерешительно посмотрев на спину уходящего в кабинет Дениса Ивановича. Счет был большой. Шампанское оказалось очень дорогим. Она пожала плечами. В конце концов, для человека, который тратит сотни тысяч долларов в один день, это совсем не сумма. Она достала ручку и расписалась за него. Она посмотрела на шампанское и задумалась. Почему-то художник вел себя совсем не так, как другие мужчины. Неужели я старею? С ужасом подумала Надя. И перестаю нравиться мужчинам. Неужели он ко мне абсолютно равнодушен? По-моему, я его даже раздражаю. Или мне это только кажется? Отступать она не любила и не умела, поэтому, наполнив янтарной жидкостью два бокала, она подняла их и прошла в кабинет. Он стоял спиной к ней, глядя в окно. У гениев бывают свои причуды, — подумала Надя. Этот человек не смог бы обидеть ее, даже если бы не захотел с ней разговаривать. Сегодня она была очарована и его поведением, И его благородством. «Извините», – тихо позвала она Дениса Ивановича, – «я принесла вам шампанское. Вы любите шампанское?» «Что?» – повернулся он к ней. «Нет, не люблю. Но если нужно...» Он подошел к ней и взял бокал. «Ваше здоровье», – сказал он, легко прикоснувшись к ее бокалу. «За вас?» Томно улыбнулась Надя и сделала несколько глотков. Он выпил шампанское... Оно было кислым и невкусным. Он больше привык к сладкой газированной воде, по недоразумению, называемой шампанским. Подобные дорогие сорта он никогда не пробовал, и поэтому поморщился, поставив бокал на столик. «Вам не нравится?» – встрепенулась она. «Наверное, вы не любите этот сорт шампанского?» «Я вообще не люблю шампанского», – признался Денис Иванович. «Мне больше нравится водка. Только сейчас я не в настроении». «Понимаю». — кивнула она, отложив свой пустой бокал. — Вы, наверное, переживаете из-за своего автомобиля. Но его вам вернут? Я могу узнать, что с ним случилось. У меня есть знакомая в нашем таможенном комитете. — Кажется, у нее есть знакомые во всех наших ведомствах, — устало подумал Денис Иванович. — Интересно. Если я попрошу ее устроить меня по знакомству в рай, неужели у нее будут знакомые ангелы? — Меня... «Не очень интересует эта машина», – откровенно признался он. «Сегодня я устал, и поэтому выгляжу немного вялым». «Может, вам не нужно сегодня никуда уезжать?» Сделала она последнюю попытку. «Стоит», – отрезал он. «Мне действительно нужно уехать. Извините меня, кажется, сегодня я очень неудобный собеседник». Она улыбнулась. «Если даже он будет молчать, то и тогда он останется ей интересен». Но в подобном положении она оказалась впервые. Обычно мужчины эмоционально реагировали на ее появление, а этот истукан даже не смотрит в ее сторону. Неужели у нее есть более молодая соперница? Кажется, здесь ей ничего не светит. Нужно убираться отсюда, пока она не попала в более смешное положение. Но уходить не хотелось. Он как-то странно посмотрел на нее. Размышляете, какая метаморфоза со мной произошла? — неожиданно спросил Денис Иванович. — Думайте, как могло такое случиться? Сегодня утром перед вами был полуоборванный тип, похожий на бомжа, а сейчас миллионер в этих дурацких апартаментах. — Но почему дурацких? — попыталась возразить Надя. — Пусть будут не дурацкие, — согласился он. — Впрочем, какая разница? Мне они уже порядком надоели. И все эти проблемы с машинами, счетами в банке, квартирами. Гораздо лучше жить без них. Как вы считаете?» «Конечно». Она, наконец, села на стул. Он начал с ней говорить, и это уже хороший знак. Но он по-прежнему не садился, предпочитая стоять у окна. «Вам, наверное, нужно нанять хорошего агента», — сказала она. «Сейчас сообщит, что у нее есть такой человек», — подумал Денис Иванович. Но у нее хватило ума не произносить подобные фразы. Она только сочувственно вздохнула. Сейчас так трудно найти порядочного человека, призналась она. Неужели она сама захочет быть таким агентом? Он чуть не улыбнулся, глядя на нее, и вдруг, посмотрев ей в глаза, сказал. Вы думаете, у меня есть деньги? Вы полагаете, что я богатый человек? Ничего подобного. Я не заработал за последний год ни одного доллара. Просто я сегодня утром нашел миллион долларов в шахте лифта, вот и стараюсь его потратить. А у меня ничего нет. Она смотрела на него и вдруг громко расхохоталась. Потом поднялась со стула. «А вы мне начинаете нравиться», — сказала она. «У вас есть настоящее чувство юмора. В наши дни это большая редкость. Чисто английский юмор. Зато у вас наша отечественная глупость». Хотел сказать он, но в этот момент в дверь опять позвонили. Денис Иванович направился к двери.